Глава 6. Об арестах. Атмосфера 1930 1940 ых годов непредставима без ночных страхов, полночных арестов и обысков, шуршуканий по углам, опасливых разговоров в надежном месте с надежными людьми полушепотом. Дело ведь даже не в том, сколько миллионов было арестовано, Дело в том, что каждый человек мог быть арестован, независимо от заслуг и должностей. Дело было и в том, что каждый знал, что может быть арестован. Страх уравнивал всех. Ощущение, что ты все время на крючке, острее, конечно, было в городах. Но и в деревнях бывали случаи, когда машина приезжала прямо в поле, и забирала кого-то из работающих крестьян. Поводом к аресту чаще всего служило слово. Слово неосторожное, неправильно понятое или не так истолкованное. Надо было следить за своими мыслями. Деление по классовому принципу на чистых и нечистых началось сразу после революции. В 1920-е годы Оно было законодательно распространено на школу, институты. Люди обрекались на гонение по факту, так сказать, своего происхождения. Атмосфера внутренней борьбы, чисток охватила все и вся к началу 30-х годов. В 1928 году началась чистка среди учащихся и учителей школ от так называемых чуждых элементов. В 1929 году я поступила в Вятский пединститут. Чистка чуждых и здесь была в самом разгаре. За 1929-30 учебный год было исключено 250 человек учащихся и многие преподаватели и профессора. Оставляли детей рабочих. Отменены были экзамены, Введено бригадное обучение и бригадные зачеты по 6 человек в бригаде. Успеваемость падала. Часто вывешенные объявления внутри института пестрели грамматическими ошибками, которые кто-нибудь ночью подчеркивал красным карандашом. Жуйкова. В обществе культивируется всеобщая подозрительность, старая мораль и нравственность. основанные на чуждых религиозных нормах, отвергнуты. Как в королевстве кривых зеркал терялось чувство меры и здравого смысла. Все можно было перевернуть. Вот любопытный рассказ школьницы 1937 года Касаткиной, 1923 года рождения. 30 годы в нашей стране были характерны всеобщей подозрительностью. Например, В рисунках на обложках школьных тетрадей мы, школьники, выискивали какие-то тайные знаки и надписи, которые якобы могли нанести враги народа. Слова «Ленин и Сталин нельзя было писать с переносом. В 1937 году в журнале Пионер была напечатана пионерская игра Тайна белой ромашки, суть которой заключалась в том, что всем ребятам пишутся письма такого содержания. Если ты не трус и не боишься опасности, и хочешь узнать тайну белой ромашки. Нужно было по определенным знакам идти к определенному месту, где лежала такая же записка, направляющая идти дальше. Все это заканчивалось адресом школы, где прибывшему вручалась конфета Белая ромашка и начинались игры и танцы. Мы ухватились за эту идею и решили организовать игру, назвав ее Тайна черной смородины. Конфет белая ромашка мы в магазине не нашли, купили черную смородину. Печатными буквами, чтобы не узнали по почерку. Нас было трое ребят. Мы написали всем одноклассникам, оставшимся летом в городе, такие письма, послали их по почте, определили маршруты. показали их стрелками на заборах, в день встречи купили конфет черная смородина и пошли в школу, чтобы встречать там наших ребят. И вот по дороге в школу нас задержал мужчина, который представился как сотрудник НКВД и привел нас в комендатуру НКВД, где мы и просидели с полдня, видимо, пока проверяли наши личности. Оказалось, что все написанные нами письма изъятый по почте. И вот мы оказались в комендатуре. Когда позднее мы рассказали об этом случае директору школы, тот сказал, что он тоже решил бы, что это собирается тайная организация. Появилось множество людей, сматривающихся, вглядывающихся, домысливающих, а потом пишущих. В этой атмосфере всеобщего доносительства Люди хоть немного возвышающиеся над средним уровнем по уму, таланту, знаниям, трудолюбию были обречены. Мой брат был отличник учебы, а умных тогда не любили. Как чистка в институте, так ему говорят, чтобы он уходил из вуза. Как только окончил институт на инженера, послали его в Министерство обороны. А в ночь На июнь 1941 года в возрасте 26 лет арестовали. Проработал всего один год. Осужден брат был на 10 лет без права переписки, а просидел 13 лет. Сначала мы о нем ничего не знали, и только случайно его товарищ по детдому, приехав в Киров на совещание, нам сообщил его местонахождение. Лагерь в городе Тавда. Вернувшись Брат не знал, что была война. Он рассказывал, что в лагере они строили какие-то заграждения. Приехав домой, он не верил, что за ним следят. Вернулся он весь больной: туберкулез легких, болезнь почек и другое. А ведь был до ареста отличным физкультурником с красивым телосложением, но не мог без работы жить. Сначала на работу не брали. Потом он устроился на стройку инженером в городе Геленджике у моей подруги. Ему там климат больше подходил. Дали ему пенсию. После этого прожил еще восемь лет и умер. Всё время, пока жил в Геленджике, я его материально поддерживала. А я замужем не была. Был у меня парень, но когда нужно было ехать знакомиться с его родителями, я не ответила ему на письмо и не поехала. Он снова мне написал. Я опять не ответила, потому что в ЗАГСе заполнялась анкета, где стоял вопрос: "Есть ли в родне осужденные, А у меня брат, и таких не расписывали. И только спустя 40 лет я ответила на письмо своего жениха и объяснила ему свое молчание. Ведь я поддерживала связь с братом, пока он еще не был реабилитирован, а это запрещалось. Сейчас он живет тоже один. Так и не женился. Я об этом узнала и ему написала. Жуйкова. Машнейшим стимулом для написания доносов была зависть. В деревне, где все знали все обо всех, это чувство было более сильным. Перед войной отца выбрали председателем колхоза. Ему начали завидовать в деревне, не знаю уж почему. Отец повёз на фронт лошадей под старую Русу. Лошадей нечем было кормить, но ведь отец сделал все возможное, но все таки его потом обвинили, что он привез плохих лошадей. И после этого стали собирать на него данные, что он и в плену в Германии был, якобы ему там хорошо жилось. Да где уж там хорошо, если он бежал оттуда. И в 1942 году он был арестован Объявлен врагом народа Сослан в лагерь. Имущество описали, ничего такой громадной семье не осталось. И я свой офицерский паек отправлял родным, ведь дома остались пять сестер и братьев, старшему из них было 15 лет. В 54 году отца освободили и реабилитировали. Мусихин, 1921 года рождения. Летом 1934 года была проведена чистка рядов партии. В моей работе придраться было не к чему. Работал я неплохо, а придрались к тому, что будто наше хозяйство зажиточное. На 13 человек семьи была молотилка, две лошади и две коровы, и что я при поступлении в партию скрыл это. На самом деле хозяйство было трудовое. И эксплуатация чужого труда никто не занимался. Три брата и подростком был я, могли все делать сами. Я понимал, что это было неладно, так как исключали таких же неплохих партийцев, но согласился на этом, подумав, что можно жить и беспартийным большевиком. Заместителя редактора Сажу же сняли и поставили в райсовет Осавиахим. Но работать было трудно. Потому что я стал чужим для бывших своих товарищей и друзей, стали меня сторониться, уходить от меня по другой стороне улицы. Этого я терпеть не мог и попросился у руководства ОСАВИАХИМА перевести меня на работу в другой район. Я выбрал город Халтурин. С 1934 года, то есть с тех пор, как прошла первая чистка партии, Люди стали удаляться друг от друга. Если раньше наша семья состояла из 12-13 человек, и никогда не бывало ссор, то сейчас не уживаются отец с сыном. Мне кажется теперь, что этот разлад порожден сталинской политикой. Стали подозревать друг друга, не стали говорить открыто. Все было засекречено с верхов до низов. Крысов 1909 года рождения. Впрочем, многие люди и тогда, как птички Божии, старались не задумываться над этими вопросами. Блаженное невидение порой могло спасти. Знали мы об арестах, но думали, что и вправду есть что-то. Времена суровые, так думали очень многие. Впрочем, люди, которых коснулась беда, Сразу же меняли свои взгляды. Комсомольский активист тех лет малых, 1917 года рождения, рассказывает. У отца-то сухари насушены были. Тогда ведь приедут ночью, заберут да и все». За все боялись, за все. Тогда в 37 году написали на дядю и на тестя. Приехали, забрали. Даже свидания не дали. При сталине весело жилось, слезами умывались. Из тюрьмы-то чуть живые приезжали. У меня тесть весь в синяках вернулся. Ни за что забрали, написал кто-то. Я секретарем комсомольской организации был. Меня вызвали и говорят: "Ты не знаешь, что у тебя дядя и тесть враги народа?" Дядя 11 лет отсидел, тесть сидел 19 месяцев. На пересуд подавали. У него свидетели были. Люди, получившие хотя бы незначительную власть в условиях всеобщего произвола, получили возможность свести личные счеты. Человек даже на маленькой должности в сельсовете мог обречь своего недруга на изгнание и смерть. Вспоминает Яковлев, 1904 года рождения, бухгалтер В нашей деревне был кулак Репин, Имел отдельный большой участок земли, сам с семьей на нем работал. А когда заготавливали корм для скота и собирали урожай с полей, он ходил по деревне и заходил в каждый дом или стучал в окно, требовал: "Завтра хозяин этого дома должен со своей семьей выйти ко мне на работу, на сенакос или уборку хлеба". Так, в 1910 году было. Однажды этот Репин заявился к нашему дому и сказал, что все, то есть хозяин и его семья, вышли на работу. Отец категорически отказался. Тогда кулак схватил его за грудь, хотел вытащить в окно, но отец вырвался и ударил его. Урядник Панков, его друг, вел следствие. И на отца возбудили уголовное дело. У Репина родной дядя работал в волости в должности волостного старшины. Отцу дали год тюремного заключения. Кулак поджег наш домишко, а рядом стоял амбар с собранным урожаем. Пожаром было все уничтожено. Сгорела у нас и последняя коровенка. Я отлично помню, как мать сидела с нами, троими детьми, под из и смотрела, как все уничтожается пожаром. Затем мы увидели, что плетется наша кобыленка, а на санях лежит весь в крови отец. После суда его отпустили на день домой. Полумертвого мы его внесли в дом соседа. Затем он был направлен в больницу, а по выздоровлению в Сычевскую тюрьму. А мать взяла нас троих маленьких И ровно два года мы ходили по миру и собирали куски на пропитание. Меня взяла старшая сестра. Она работала в швейной мастерской купца по фамилии Лайтус. После 16 съезда партии я немножко проработал в Подавраженском сельсовете, и вот тут-то я и расправился с кулаком Репиным. Имущество конфисковали, а его сослали на Соловки. Поводы к аресту могли быть ничтожными и случайными. Человек часто сам не подозревал, за что. Малейшее неповиновение, ирония, сомнения в правильности указаний руководства любого уровня карались беспощадно, как бунт. В 1938 году меня взяли в армию, и я находился в военно-морской пограничной школе. Был у нас такой случай, шли строевые занятия. Во время перерыва разошлись кто куда. Один курсант пошел в туалет, а бумаги с ним не оказалось. Его товарищ дал ему газету. А на ней был портрет Сталина. Курсант взял газету, посмотрел и говорит: "О, Иосиф Виссарионович, ну да ничего, надо же чем-то пользоваться". Когда закончились занятия, и мы пришли в казарму, Его вызвали в штаб, и оттуда он больше не вернулся. Нам потом сказали, что это был враг народа. После демобилизации из армии в 1947 году некоторое время я был председателем колхоза. Помню, нас, председателей, вызвали в район для отчета. Колхозы после войны ослабли. Народ жил плохо, голодно, ел траву, Вот стал отчитываться один председатель, тоже фронтовик, и сказал, что задание района выполнить не сможет. У него было две лошади всего, урожай не молоченный, а у него забирали этих лошадей на лесозаготовки. А ведь лошади нужны были ему на молотилку, такой был конный привод. Да еще хлебозаготовки вывозить. Поэтому, говорит, лошадей не дам. Председатель райисполкома встал и говорит, что вот это враг народа. Таких врагов народа надо искоренять, чтобы они нам не мешали. Прокурор района взял трубку телефона, сказал, что вы прислали двух человек. Когда стали выходить в коридор, то увидели, как в кабинет вошли двое милиционеров, пробыли там минуты две 3 и вышли с этим председателем. Вот тогда я и решил уйти из председателей. Уехал из деревни, поступил на комбинат с лес женился. Бажен. Люди знали о массовых расстрелах. Стремление спрятаться, не выделяться, быть как все было всеобщим. Людей у нас расстреливали. Было. Много расстреливали, когда мы еще в деревне жили. Сосед у нас был хулиган. Его потом ночью увезли, и нет его. Священство расстреливали, чудо прямо какое-то. Я еще девкой была, вдруг приехали и батюшку нашего с сыном в чигерепе расстреляли. После него был отец Василий. Не стал по-новому стилю служить. Пулю в лоб. Четверых увезли от нас священников, и никто не знает за что. Медведева, 1914 года рождения. О тяжелой реальности бытия ничего говорить не следовало, ее нужно было не замечать. Все высказывания должны быть позитивными и оптимистичными. Серкина, 1910 года рождения. Мой отец в 1944 году был репрессирован за то, что побыв в своей деревне в отпуске, и вернувшись назад на завод, рассказал, что пахал дома на бабах землю. Растонили это как дискредитацию советской власти. Дали ему 10 лет. Срок отбыл полностью, вернулся в 1954 году больным человеком и скоро умер. Владимирова, 1909 года рождения, боялись что-то сказать. А если кто на кого сердит, пойдет, скажет в органы и увезут человека. В 1939 году у нас в доме жил сосед один, бывший дьякон, и работал он бухгалтером. А однажды на дворе народу было много, и он вздохнул и сказал: "Да тяжеловато живется». И кто-то донес, и как-то раз ночью в два часа к нам постучались два милиционера. и спросили, проживает ли здесь такой-то. Мы сказали: "Да, проживает". Тогда нас взяли понятыми, нетыми. арестовали, якобы он жалуется на советскую власть, и ни слуху, ни духу больше о нем. Количество секретных сотрудников, так называемых добровольных помощников, было огромным. Они были, судя по рассказам, на каждом предприятии. Отказ стать таким сотрудником Был делом рискованным, но такое бывало. У нас в бухгалтерии работал старичок. Однажды из Москвы я привезла снимки политбюро, Их дали в нагрузку. Все фотографии правительства. И сразу в бухгалтерию. А он прямой такой был. Посмотрел и сказал: "Да ведать, что они 400 граммов едят". А нам тогда по 400 граммов хлеба давали. К главам кавкаде были завербованы в коллективах люди, которые следили за сослуживцами и доносили на них. И вот одна такая у нас передала эти слова. Старичка забрали, куда-то отправили, и только после войны он пришел. но до дома не добрался. Вместо Горок вылез в бурце. Ехали на пароходе. Он поднялся в гору и от переживаний умер. Разрыв сердца. Там вид красивый открывался на наше село. Очень уж хороший был мужик. Меня тоже вызывали в НКВД. Нагин сказал: "Вы часто бываете в коллективе? Может, будете передавать, кто что сказал?" Я ответила: "Нет. Я часто бываю в коллективе, но разговоров не слушаю, только заставляю, что нужно делать". А потом они видно пригласили эту работницу. Платили ли за это, не знаю. Новоселова, 1914 года рождения. Поручение следить и доносить о беседах с определенным человеком нередко давалось его друзьям, родным. Ни в ком нельзя быть уверенным. Киселёв 1925 года рождения